Глава восьмая. Экзамен за номером 2 За дверью обнаружился коридор с мраморным полом. Я миновал его и очутился в небольшом зале с купольным потолком и десятком одинаковых дверей. Тут околачивался важного вида старшекурсник, который сразу же холодно спросил у меня. «Молодой человек, какой у вас дар?» «Я анималист, сударь», — ответил я, заметив на его запястье дорогущие часы. «Тогда пройдите вот за эту дверь. Благодарю за помощь. Но могу ли я прежде посетить туалетную комнату?» — спросил я и изобразил сконфуженную улыбку. «Мол, сейчас в штаны надую и тебе немножко на ботинки». Старшекурсник безучастно кивнул и ткнул рукой в сторону другой двери. Я поспешно открыл ее и увидел очередной крошечный коридор. Он заканчивался двумя дверьми, которые предсказуемо вели в женский туалет и мужской. Естественно, я заглянул в последний. Закрылся в кабинке и вытащил из кармана чудо-зелье производство барона Люпена. Оно должно было помочь мне обмануть прибор. Что ж, мое здоровье!» Я залпом выпил мерзко пахнущую жидкость и занюхал рукавом сюртука. Блин! Ну и жесткая штука! Аж слезы на глазах выступили. Ах! Из чего учитель ее делал? Из барсучьих катышков? Нет, лучше не думать об этом. Тряхнув головой, я вернулся в зал и открыл ту дверь, на которую прежде указывал старшекурсник. «Твою мать! Опять коридор!» Я и его успешно преодолел и оказался в комнате с тремя счастливыми абитуриентами. Они смирно сидели на стульях возле стены и чего-то ждали. Я тоже присел на стул, и спустя миг из-за двери донесся хрипловатый женский крик. «Входите!» Один из абитуриентов поспешно встал и проскользнул в соседнее помещение. И пока дверь была открытой, я успел увидеть аскетичный кабинет, который мог бы принадлежать следователю средней руки. Слева в углу стоял письменный стол с кипой бумаг, а справа, возле выкрашенной голубой краской стены, прикорнул шкаф с картонными папочками с тесемками. А на единственном окне прописался кактус в горшке. В центре же всего помещения красовался прибор, определяющий направленность дара и его уровень. Он был похож на детектор лжи. Вид этого аппарата заставил меня снова ощутить сильное волнение. Я против воли начал накручивать себя и нехило в этом преуспел. Так что когда наступила моя очередь идти в кабинет, то прибор уже напоминал мне не детектор лжи, а электрический стул. «Все же я, одеревеневший рукой, открыл дверь и вялой медузой всосался в помещение. Здесь меня встретила низенькая шатенка в мантии. На вид ей было лет тридцать пять. И она мигом подметила, что вид у меня совсем не бравый. «Ох, какой же вы бледный молодой человек! Но не волнуйтесь, один экзамен уже позади. Половину дела вы уже сделали». Подбодрила она меня и указала на металлический стул, опутанный проводами. «Присаживайтесь скорее, а то у нас нет времени на расшаркивание». «Как скажете, сударыня», промычал я, на негнущихся ногах доковырял до стула и почти рухнул на него. Мою пятую точку ожег холод металла, а сердце стало биться в разы быстрее. Глаза же принялись наблюдать за женщиной. А та шустра опутала меня тонкими проводками и надела на мой лоб широкий кожаный ремешок с десятком крошечных лампочек. Я почувствовал себя новогодней елкой, весьма взволнованной новогодней елкой. Не дай бог, Люпен где-то ошибся. Если прибор распознает во мне менталиста, то милости просим, Виктор, в закрытую школу-интернат, А потом «Здравствуйте, сырые подвалы и протокольные морды шпионов!» Между тем Шатенко свела над переносицей тонкие брови и строго проговорила. «Теперь не дергайтесь, молодой человек!» «Сударыня, а прибор не коротнет! А то мне не идет быть изжаренным заживо!» — вымученно пошутил я, пытаясь юмором придать себе сил. «Все будет хорошо!» Улыбнулась женщина, отошла к столу и нажала на рычажок. В тот же миг мое солнечное сплетение пронзило легкий разряд тока, а лампочки на ремешке стали таинственно перемигиваться. Шатенко внимательно наблюдала за ними в течение минуты и делала какие-то пометки на листе бумаги, а затем она вернула рычажок в исходное положение и удивленно хмыкнула чему вы хмыкаете ударами сразу насторожился я и будто на его почуился сыр из подвалов. Вы без сомнений анималист в замешательстве начала шатенко принявшись ловко снимать с меня проводки и ремешок. однако ваш уровень дара аномально высок для простолюдина кто ваши родители не знаю я сирота долгая история госпожа. Торопливо произнес я, скрывая облегчение. Сработала-таки жижа Люпена. Но, кажется, она недостаточно хорошо скрыла настоящий уровень моего дара. Ежели сейчас женщина скажет, что у меня девятый уровень, то она мигом запишет меня в бастарды самого императора. Я снова заволновался и уставился на шатенку, а в ее глазах горел отчетливый огонек любопытства – Но она сдержала свои эмоции и официальным тоном отчеканила. Впрочем, ваше родословное не мое дело. Мое дело сообщить вам, что у вас одиннадцатый уровень. Одиннадцатый? Да, все верно. Выдохнул я, приподнято глядя на собеседницу. А то та все-таки не выдержала и прошептала. «Вы, бастард какого-то аристократа с сильным магическим даром?» «Не ведаю, сударыня!» – пожал я плечами. Шатенка испустила едва слышный разочарованный вздох, а потом выпроводила меня из кабинета и позвала следующего абитуриента. Вскоре я, с облегченной улыбкой на устах, оставил позади очередной короткий коридор и очутился в квадратном зале. Тут обнаружился пяток шушукающихся студентов. Они восседали на деревянных резных скамеечках, которые прикорнули возле стен, отделанных дубовыми панелями. Я тоже уселся на свободную скамеечку и вытянул ноги. Все. Кажись, мне удалось пройти самый сложный этап поступления. Впереди маячит только магический экзамен». Но с моими знаниями и умениями я должен без проблем сдать его, как Павлик Морозов своего батьку. А экзамен, насколько я понимаю, будет проходить вон за той дверью, возле которой прикорнул хлипкий длинноволосый брюнет с мягкими, почти женскими чертами лица. Видимо, он был первым в очереди. Вдруг брюнет перехватил мой взгляд И нагловато спросил с характерным аквитанским акцентом. «Эй, дружок, а у тебя какой уровень дара?» «Одиннадцатый», — хмуро бросил я, решив не врать. «Одиннадцатый», — изумился аристократ, выгнув ухоженные брови. «Брешешь! У тебя же на роже написано, что ты простолюдин». «Он может быть бастардом, ублюдком», — вставил местный дворянин-блондин таким тоном, словно обсуждал какую-то деталь интерьера. «Возможно, вы правы, сударь», — кивнул ему Аквитанец, а затем угрожающе глянул на меня и рыкнул. «Или ты просто лжешь, челец? Думаешь завоевать уважение господ?» «Я не лгу». «И мне ваше уважение не требуется», — достойно ответил я, решив не прогибаться под брюнета, а то об меня потом все дворяне ноги будут вытирать. «Какая наглость! Да как ты смеешь дерзить мне, плебей? Ты знаешь, какие великие маги были в моем роду?» Протявкала квитанец, которого неожиданно сильно уязвили мои слова. «Куклачев», — произнес я, — Еле сдержав веселую усмешку. К сожалению, никто По достоинству не смог оценить Мою остроту Местные просто не знали, кто такой Куклачев А ведь он еще тот анималист Управляющий сворой кошек Парис Быстрый Пьер Острые когти Принялся стрекотать брюнет Но названные им имена Не находили отклика Узнавания даже в глазах Двух других аристократов. Тогда он скочил со скамеечки и выпалил. «Да что вы в своей гордарике знаете о великих магах? Живете точно медведи в берлоге!» «Сударь, вы забываетесь!» Сердито проронил темноволосый худощавый дворянин В застегнутом под самой горло сюртуке. «Вы приехали в нашу империю Познавать магические премудрости И еще поносите ее!» «Ваше поведение недостойно благородного человека. Вы здесь гость?» «Полностью с вами согласен», — поддержал темноволосого парня другой местный аристократ. А квитанец мигом понял, что в меньшинстве, и его эмоции сразу как-то пошли на спад. Он пару секунд посопел, а затем расплылся в извиняющейся улыбке и сказал, «Прошу простить меня, судари, за мои слова» показавшиеся вам обидными. Но меня спровоцировал вот этот мерзавец, его палец указал на меня. Дать бы ему пару затрещин, да руки марать неохота об это дерьмо. Может, кто-то из вас окажет помощь благородному господину? Тут его взгляд упал на простолюдинов. Я щедро заплачу слово «дворянина». Один из простолюдинов сразу отвел взор, а второй покрупнее. Облизал губы и жадно уточнил. «А сколько платите, милостивый государь?» «Довести крон!» — выпалил он и гордо приосанился. Да, названная сумма была немалой. Она равнялась примерно половине средней зарплаты рабочего в Велибурге. И дворянин готов был отдать ее лишь за то чтобы простолюдин начистил мне рожу. Достойная плата. Я ж возгордился собой, хотя, казалось бы, куда больше. Но почему же аквитанец сам не начистит мне физиономию? Он и правда не хочет морать свои холеные ручонки? Нет, дудки. Просто этот черт заморский догадывается, что я не буду покорно терпеть его тумаки, а пропишу ему в ответочку. И тогда его хилый позвоночник ссыпляется в трусы Вот и он подбирает Простолюдина На драку со мной Но тот не спешил соглашаться На предложение квитанца И я решил воспользоваться ситуацией Пока Простолюдина не одолела Алчность Встал со своей скамеечки И глумливо произнес Возможно, вы, как иностранец Не знаете Но в Гордарике все равны так что вы не уроните свою честь, ежели попробуете дать мне пару затрещин. Да, так и есть, подтвердил мои слова аристократ Сюртуке и тонко улыбнулся, потревожив едва начавшие пробиваться жиденькие усики. Никогда земляной червь не будет ровней благородному льву. Нервно выпалил брюнет, сделал шаг назад и попытался запугать меня. Стоит тебе покинуть Академию и от тебя, ублюдок, мокрого места не оставлю. Моих денег и связей хватит, чтобы раздавить тебя, как клопа. К сожалению, он был прав. Потому-то простолюдины с самых пеленок предпочитали покорно сносить все издевательства дворян. Аристократы действительно могли смешать с грязью, не понравившегося им простого человека. Однако встречались и ребята вроде меня, которые в определенных условиях не боялись переть против течения. Я демонстративно хрустнул шеей и угрожающе двинулся на брюнета, а тот побледнел и попятился. И тут вдруг из кабинета раздался громкий мужской голос «Следующий!» Брюнет сразу же опрометью метнулся к двери и, будто крыса, ловко проскользнул за нее. И его поведение вызвало сдержанный смешок у дворянина в сюртуке. После этого он взглянул на меня темными глазами маслинами и одобрительно произнес. А ты, парень, великолепно держался. Право слово, я испытал гордость за наш люд. Мой титул и имя барон Леопольд Громов. Виктор Полянский, сударь, откликнулся я и вернул свой зад на скамеечку. «Что ж, Виктор Полянский, ежели поступишь, что держись подле меня», веско проговорил аристократ, который обладал худым лицом с острыми неприятными чертами. Я кивнул. Дескать, принял к сведению, но ничего не обещаю. Громов вроде бы понял меня правильно. «Отлично! Надеюсь, я хоть теперь смогу насладиться покоем». Отчасти мое желание сбылось. Полчаса прошли без сучка и задоринки, а вот потом мой желудок начал тихонько урчать, и отнюдь не от голода во рту же появился стойкий привкус зелья люпена. Твою мать, как же не вовремя! Кажись, учитель не довел до ума свою жижу, или мой желудок оказался слишком нежным. В любом случае, я теперь имел все шансы обделаться прямо на экзамене. Вот это будет провал! А в зале еще и туалета нет. Вернуться? Нет, уже поздно. Настала моя очередь. Авось перетерплю. Я со страдальческой миной на лице проскользнул в небольшой кабинет. А тот встретил меня негромким щебетанием птиц. Они томились в клетках, которые стояли на подоконниках трех больших окон. Посередине же кабинета обнаружился длинный стол, и за ним восседала целая комиссия. Она состояла из четверки седобородых старичков в мантиях и пожилой женщины с белоснежными волосами, собранными на затылке в пучок. Перед каждым экзаменатором красовалась табличка с именем, а напротив самого стола прозибал в одиночестве высокий стул. Женщина указала на него сухонькой ручонкой, поглядела на мою физиономию и поинтересовалась менторским тоном. «Молодой человек, вам плохо?» «Нет, сударыня, просто я волнуюсь», — соврал я и с великой осторожностью присел на стул. «Ваше волнение не помешает экзамену». Уточнила Екатерина Павловна Агеева. Именно так ее звали, если верить табличке. Надеюсь, что нет. Искренне проронил я, прислушиваясь к желудку. Тот напоминал ворчащий вулкан. Как бы не рванул. Тогда приступим, решила преподавательница и принялась задавать мне вопросы. Все они касались основ магии, так что я легко и быстро отвечал на них. А потом к Екатерине Павловне присоединились и старички. Они тоже стали пытать меня вопросами. Особенно упорствовал дед с крючковатым носом и недобрым взглядом. Некий виконт Вильям Брандт. Он задавал мне весьма каверзные вопросы, но я и на них отвечал без запинки. И дедок этому почему-то был совсем не рад. Он поджал губы, И покосился на Екатерину Павловну. А та вдруг указала на клетку с крупным зеленым попугаем и проговорила. «Теорию вы знаете, Виктор. А теперь на практике продемонстрируйте, что вы умеете. Пошлите этой птице любой мыслеобраз. «Как вам будет угодно, сударыня», промычал я. Крайне деликатно встал со стула и подковылял клетки. Передо мной предстал попугай, который тотчас перестал чистить перышки и уставился на меня блестящим круглым глазом. Взгляд птицы не изобиловал интеллектом, прям как у одной из моих подружек. Она поверила в то, что я женюсь на ней, ежели мы переспим, но я же маг и чародей, поэтому в ту же ночь сразу после секса я исчез. Против воли я улыбнулся, а затем отмел посторонние мысли и постарался соскользнуть в транс. Однако в нынешней ситуации это оказалось архисложно. Живот продолжал донимать меня, заставляя мучительно хмуриться. Но все же я кое-как отрешился от реальности и поймал взгляд Пернатова. Сделал несколько нарочито неуклюжих пассов и послал попугаю мыслеобраз. К несчастью мыслеобраз вышел кривым. Я хотел заставить птицу увидеть перед собой змею, но вместе с этим образом в крошечное сознание попугая попали отзвуки острой боли, разрывающей мой живот, и пернатый товарищ словно сошел с ума». Он стал как беженый скакать на жордочке и оглашать кабинеты с тошными криками, а потом упал на пол клетки и околел. Кажись, его сердечко не выдержало нахлынувшего страха и боли. Тут же за моей спиной раздался шокированный голос госпожи Агеевой. «Вы убили Арчи!» Он верой и правдой служил факультету два года. Был всеобщим любимцем, вторил ей хриплый голос Виконта Бранда. Вот это я попал. Что же сейчас будет? Мне даже не хотелось оборачиваться к преподам. Но я сделал над собой усилия и взглянул на них. Три детка пребывали в полнейшем изумлении. Виконт покраснел от гнева а Екатерина Павловна выпалила. «Молодой человек, вам же только недавно открыли дар, и вы уже сумели убить птицу немыслимо. Как вы так быстро освоили столь сильные мыслеобразы?» «Мой опекун и первый наставник, барон Люпен, замечательный педагог», — попытался выкрутиться я. «А от отчего же тогда разлюбезный барон отправил вас к нам?» – недружелюбно выдал Брандт. «Вот и учил бы он вас самостоятельно! Барон же считает преподавательский состав Академии, отставшими в развитии ретроградами, чуть ли не пятикантропами магической науки а, -а, -а. Теперь ясно, почему этот старикан глушил меня сложными вопросами. Кажется, он имеет честь лично знать Люпена!» А может, просто слышал его высказывания, и они ему явно не понравились, а тут еще эта дохлая птица. Какое же решение примут экзаменаторы? Ежели они отправят меня на мороз, то я скажу Люпену, что во всем виноват его длинный язык. Между тем Екатерина Павловна пару раз глубоко вздохнула и практически ровным голосом проговорила. Так, коллеги... Я призываю вас успокоиться и проголосовать. Мне кажется, что мы уже составили себе представление об этом абитуриенте. Голосуем. Кто за то, чтобы этот молодой человек имел возможность обучаться в Академии Николая Шилле? Старики переглянулись, и двое из них подняли руки. Абрандт и еще один дед остались сидеть, Сложа морщинистые морщинистой лапки. Ничья. И теперь моя судьба зависела от госпожи Альгеевой. Она глянула на меня и официальным тоном проговорила. «Поздравляю! Вы приняты в Академию Николая Шилле. Мой голос за вас!» «Благодарю!» Счастливо бросил я сразу всем экзаменаторам и пулей вылетел из кабинета. «Так, где тут туалет?» Благо, что он нашелся довольно быстро, и я плотно обосновался в нем, проклиная Люпена. Он мало того, что едва-едва не подорвал мою пятую точку, так еще поспособствовал тому, что у меня в Академии сходу будет не друг. Да не просто какой-то студентик, а один из преподавателей».